Слово 1 Шлюп шел ходка, держа курс на Виргус, берегов которого не удастся увидеть даже мне. До него еще много дней пути. К внезапному бегству мы были готовы. По крайней мере, допускали себе такую мысль, обговаривали ее и даже предприняли ряд действий, которые позволили бы нам безболезненно бегство перенести. Ну, почти безболезненно. Например, Загоди побеспокоиться о наличии корабля, на котором вовремя можно будет сбежать. Все-таки появление нескольких иностранцев с кучей золота на руках не могло не привлечь внимание пусть и в Портовом, куда заходят корабли со всего света к городе. Было понятно. Найдется множество людей, которые постараются его отнять. Но кто же мог знать, что все произойдет так быстро, и причиной станут не наши сокровища, а Рэйчел? «Взгляни!» — отвлек меня Дум, слившийся с румпелем в указывая подбородком на головёшку. — Вижу. Тед застыл уже на продолжительное время и явно витал в облаках. Изредка подобное случается с каждым, и потому лучше всего было оставить человека в покое, дожидаясь, пока тот сам не спустится на землю. — Головёшка, ты чего? Рэйчел придерживалась иного мнения. Теодор нехотя вышел из дом Я решил стать пиратом, — признался он. Судя по вытянувшимся лицам, такого не ожидал никто. «А что? Занятие как занятие!» — вымолвил, наконец, ошарашенный не менее других блес. «Главное не закончить жизнь раньше времени, болтаясь на ноге с петлёй на шее. Тут уж как повезёт!» Окончательно убил нас будущий гроза морей. Рэйчел, скорчив скептическую гримаску, с сомнением покачала головой. «Считаешь, не получится?» Едва ли не с обидой поинтересовался у неё Головёшка. «Откуда мне знать? Но имя у тебя точно не подходящее». «А что с ним не так?» «Да всё!» — категорически заявила она. «Ну что это такое, Тед Головёшка? От одного твоего имени все должны трепетать. А кто станет трепетать от Головёшки?» «Может, тогда Тед главня Или Теодор Головень?» Подключился к обсуждению Гаспар. А он Рэйчел всегда и во всём поддерживает. Я к Гаспара иной раз даже ревновать к своей любимой начинаю. — Нет, — отмахнулась от него девушка. — Тут надо что-то весомее, значимее. Такое, чтобы сразу мурашки по коже от страха. Что-то вроде «Теодор кровавый деспот». — Барри, верно я говорю? — Нашла у кого спрашивать. У собаки, — поморщился Тед. — Кстати, а что это такое? — Деспот. Он насторожился. Очевидно, значение слова «головёшка» не знал. Зато отлично себе представлял, как Рэйчел может над ним потешаться. «Неважно, что именно», — отмахнулась та уже от «головёшки». «Всё равно по смыслу не подходит. Понятно одно, необходимо что-то другое. Головёшка, может, бороду себя отпустишь?» «А оно-то мне зачем?» Он поскрёб подбородок, на котором, как и в целом на лице, волосы упрямо не желали расти. Несмотря на все его попытки обзавестись хотя бы усами, «Ну, как это зачем?» «Был когда-то знаменитый пират Зосим Рыжая Борода». «Вот зачем. Такой пират действительно существовал. У меня даже имелись все основания полагать, что клад, который мы обнаружили в пещере на острове, именно ему и принадлежал». «И что в его имени такого ужасного?» — резонно поинтересовался Головешка. «Имя какими «Отсюда следует, что имя может быть любым!» Блесс шевельнул румпелем чтобы как можно полнее поймать парусом ветер. Был у меня на родине глава одного клана, Рерик Сиваусый. Тоже ведь имя никакого страха не вызывает. Но знаете, какие его все боялись. Хотя, согласен, головёшка — не имя для знаменитого пирата. Хуже только Тед Таракан или Теодор блаха Блес, чтобы не рассмеяться, прикусил свой пышный ус когда-то пшеничного цвета, а ныне выгоревший на солнце почти до того самого Сивова. Вот ты, Лео, что об этом думаешь? Хотел я сказать, что из головёшки гроза морей, как из заячьего помёта арбалетный болт, но смолчал. Тот, даже если умудрится стать пиратом и сумеет награбить хоть сколько-нибудь золота, обязательно спустит его в первой же попавшейся таверне. Сколько через его руки сокровищ прошло? И где все они? То-то же. Он бы и ту долю сокровищ, которые мы обнаружили на безымянном острове, давно профукал если бы Рэйчел не забрала у него все и не выдавала каждый день только на пропитание и изредка на развлечения. И то Головешка умудрился таких долгов наделать, что, получается, он еще и от кредиторов удачно сбежал. «Ничего не думаю. Пусть сначала пиратом станет, а затем люди сами имя ему дадут. Заслуженное. А я им стану!» — кивнул Головешка с тем самым видом, который должен был показать, решение им принято окончательное. Пересмотру он не подлежит, а самому ему остается лишь приложить немного усилий, чтобы воплотить задуманное в жизнь. Хотел я у него спросить, а как же его предыдущая мечта, когда он желал стать купцом? Но передумал. Сказал другое. — Татуировку не забудь себе сделать. — А она-то мне зачем? — удивился Головешка. — Ты же решил жизнь с морем связать! — не меньше его удивился Гаспар. — Гаспар невероятно могуч и как воин не превзойден, но суеверен до безобразия. Тот же Головешка не так давно получил от него позагривку, когда сплюнув, угодил внутрь шлюпа, который, кстати, так и подмывало назвать большой лодкой. Вот и сейчас, когда я в шутку предложил Теду сделать татуировку, Гаспар воспринял мое предложение всерьез. «Каждый уважающий себя моряк должен ее иметь», нравоучительно сказал он. «Звездочку там подковули, кошку черную, или же четырехлистный клевер. На счастье!» «Что, с эс эсхилард какой-нибудь? Клевер себе накалывать?» — покривился Головешка. «И без него обойдусь». Был такой культ бога-схилара давным-давно, еще при прежних. Его жрецы лепили изображение четырехлистного клевера куда только можно, а также и куда нельзя. «Ну, как знаешь», — пожал плечами Гаспар хотя лишним не будет». В чём-то он прав. Давно замечено, чем рискованнее у человека занятие, тем больше он суеверен. Что обо всём этом думаю я? Скажем так, примет не избегаю. Хотя и не усердствую. В общем, в меру. Но никогда не полезу в изобилующие ловушками руины до того, как прочту короткую молитву, скорее заклинание Лагрису, покровителю охотников за сокровищами прежних а по совместительству еще и мореходов, ныряльщиков за жемчугом, собирателей на отвесных скалах драгоценного пуха птицы Бьел, наемников, трубочистов и всех прочих людей, чей род занятий связан с огромным риском. — Ладно, сиваусы и братья мои. Я зевнул. — Вы тут развлекайтесь, а я посплю. К вечеру шторм разыграется, и тогда не до того станет. Чего, кстати, и вам советую. — Почему так считаешь? — живо поинтересовался Гаспар. Все приметы сходятся. Сам, что ли, не видишь? Облака формой, похожие на чечевицу. Птицы к берегу дружненько потянулись. Да и, кажутся они ближе, чем есть на самом деле. Тут ошибиться сложно. — Смотрите, кит, кит! — внезапно воскликнула Рэйчел. — Боги, какой он огроменный! Э — -э -э, Кровавый деспот или как тебя там? Ты арбалет-то на место положи. Услышал я Гаспара. Киту арбалетный болт, как если бы тебя, пытаясь убить, в задницу соломинкой тыкали. Но не дайте боги, мы его разозлим. Надо бы успеть перед штормом свой арбалет тщательно завернуть, чтобы вода до него не добралась. У наших арбалетов конструкции сложные. Куда тем же часам? И шестеренок в них со всяческими пружинами нисколько не меньше. Так что ржавчина внутри них будет совсем уж лишней. Точно, кит. «Не ошиблась. С дельфином не перепутала?» Не открывая глаз, поинтересовался я. «Точно, Лео! Фонтан пускает! Высокий!» Полным восторга голосом ответила мне Рэйчел. «Кит — это плохо. Не сам по себе. Примета есть такая. В южной части Илнойского моря их давно уже всех истребили. Люди же говорят, если встретишь кита там, где его быть не должно, жди неприятностей» но ничего говорить другим не стал. Если и действительно не избежать, зачем заставлять их волноваться раньше времени? Пусть пока жизни радуются, того же кита разглядывают. Вон сколько эмоций. К вечеру действительно разыгрался нешуточный шторм. Небо заволокло свинцово-серыми тучами. Поднялся ураганный ветер, а волны стали такими, что нашу скорлупку с громким названием «Матерь богов» бросала словно щепку. Мне почему-то вспомнилось поверье, что сильный ветер — это разгневанная женщина-буря. И чтобы избавиться от ее козней, всем мужчинам на корабле следует раздеться до нога. Тогда, мол, дама смутится и обязательно улетит куда-нибудь подальше от этих бесстыдников. Соответственно, ветер стихнет, а вместе с ним уйдет и шторм. Возможно, и стоило попробовать. Но вдруг местная женщина-буря настолько развратна, что поступит наоборот. В общем, рисковать я не стал. Все держались молодцом и несло нас в нужную сторону. И все было бы ничего, пока головешка, напяливший себе на морду устройство прежних, позволяющее видеть даже в кромешной мгле, а именно такая нас окружала, голосом бывалого вперед смотрящего не воскликнул «Камни!», после чего указал прямо по курсу, что было совсем уж нехорошо. «Где?» И я бесцеремонно сорвал с него устройство, чтобы напялить его на себя тэд не ошибся. Впереди нас ждало множество бурунов, а иной раз, когда вода уходила, становилось видно и то, что их породило. Морское дно с торчащими из него камнями. Хуже всего было то, что буруны занимали всю видимую часть горизонта, по крайней мере ту, куда нас и несло штормом. «Что там?» Держась рукой за скрипящую мачту, Гаспар старался перекричать шум от разбушевавшейся стихии. «Сам посмотри!» — проорал я в ответ, заодно протягивая чудесное устройство уже ему. Гаспар родился в семье карабела и пусть свою жизнь связал не с этим ремеслом, опытом мореплавания у него было поболее, чем у всех остальных вместе взятых. Головёшка тот и вовсе море месяц назад увидел. «Да, делах уже некуда!» «Нужно поскорее привязываться к мачте!» перекрикивая шум буря, предложил Головёшка. «Зачем?» — почему-то, когда кричат женщины, пусть даже не громко. Их и во время бури хорошо слышно. «Всегда так делают!» — пояснил Головёшка. «Я только головой покачал, что во время шторма совсем несложно. Стоит только расслабить мышцы шеи, и её саму начнёт болтать». Он ничего глупее придумать не смог. «Кровавый головень, тебе помочь?» Гаспар разделял моё мнение полностью. Во время шторма привязываются к мачтам, чтобы не смыло за борт. В тех случаях, когда корабль идёт лагом к волне, то есть с большим креном. Причём так делает только вахтенная команда. Остальные раскачиваются в гамаках. Он что, предлагает всем пятерым привязаться к единственной мачте? Чтобы, когда наша скорлупка пойдёт ко дну, долго не мучиться? Может, тогда пса за борт выбросим? Возможно, и кораблекрушение пугало головёшку больше других поскольку плавать он не умел вовсе. «А что это даст? И потом Барри скорее нас всех выбросит!» В чем-то Блесс был прав. «Лео?» Гаспар, впрочем, как и все остальные, смотрел на меня в ожидании команды, которая всех нас спасет. «А что я?» Мысленно я перебрал уже множество вариантов, и ни один из них не показался мне надежным настолько, чтобы его озвучить. «Спустить парус?» чтобы нас так стремительно не несло на камни. Решение на редкость глупое, ибо самое страшное для нас сейчас — это потеряв ход, оказаться к волне бортом. Попытаться сделать плавучий якорь и убрать парус уже после этого? Даже если нам хватит времени, надолго ли он отсрочит гибель выброшенного на камни шлюпа? — Лео? — На этот раз ко мне вас звала одна Рэйчел. Единственная мысль, которая показалась мне стоящей, как раз ее и касалась. Постараться спасти хотя бы её, пусть и ценой собственной жизни. Остальным как повезёт. «Если что-то случится, держись покрепче за Барри!» — крикнул в ответ ей я, подумав при этом, «Единственное, что стоило бы привязать, так это девушку к собаке. Или наоборот». Едва я потянулся к чудесному устройству головёшки, как оно тут же оказалось у меня на голове. Её туда надели сразу четыре руки. «Блесс, возьми правее!» Как мне показалось, там есть неширокий проход, где камни ни разу не показались из-под воды, как я туда не всматривался. Дальше Бурунов тоже не видно, а еще дальше вдруг нарисовался невидимый прежде остров, небольшой с низким берегом, который то и дело скрывался под перебегающими его волнами. Но если мы умудримся на него попасть, пусть и ценой гибели шлюпа, шансы остаться в живых у нас появятся. Появятся, потому что на острове есть скала, скрыть под водой которую не хватит сил даже не на шутку разбушевавшейся стихии. на хватит ли нам времени?» — лихорадочно размышлял я, глядя на уже совсем близкие камни. «Гаспар, привяжи покрепче к гнумбоксу канаты и метай его за борт!» По сути, мой приказ являлся актом отчаяния. Гнумбокс — устройство, позволяющее добывать воду прямо из воздуха. Тяжеленное — весом в средней упитанности мужчину. Но, к сожалению, работающие в последнее время всё хуже и хуже. И не самое ли время от него избавиться? Мы прихватили его с собой для того, чтобы не зависеть в открытом море от запасов пресной воды, а своевременно её пополнять. Даже в таком состоянии его можно продать задорого. Но до денег ли сейчас и всего остального, когда решается вопрос жизни и смерти? Будь у нас якорь, гнумбоксом можно было бы и не жертвовать, но того на борту не имелось. Головёшка умудрился его утопить ещё в первый день нашего плавания, и теперь вся надежда была на этот металлический ящик, чтобы он хоть ненамного замедлил ход нашего судна, что дало бы нам шанс угодить в проход между камнями. Привязать канат к гнумбоксу Гаспару помогал Головёшка. Вдвоём они и метнули его за борт. Всё получилось у них так быстро и ловко, что можно было подумать, всю свою предыдущую жизнь они только и занимались, что топили гнумбоксы с привязанными к ним верёвками. Едва Гнумбокс успел скрыться в пучине, как веревка натянулась, и шлюп дернула так, что мысль Теодора привязаться к мачте показалась мне уже не такой бредовой. На ногах не устоял никто. Самого Головешку удалось поймать в самый последний момент, когда тот практически полностью уже оказался за бортом. Поймать его, к счастью. Ибо для этого будущего ужаса купеческих караванов любое купание закончилось бы трагически. Тем временем Матерь Богов приблизилась к проходу в камнях но шансов попасть в него практически не оставалось. Ведь, судя по провисшему канату, гнумбокса мы лишились. «Лео!» «Репетировали вы, что ли?» Покривился я, потому что имя мое, вырвавшееся сразу из четырех глоток, слилось в единый крик. «Все, теперь каждый сам за себя. Ну а сам я за Рэйчел». Камни были уже совсем рядом, когда шлюп рванул снова Получалось, что гнумбокс не оторвался, и лишь ждал подходящего случая, чтобы зацепиться за очередной камень на дне. Кто в тот миг успел поймать над самой водой уже меня самого, понять так и не удалось. Да и не до того было, потому что практически сразу же матери богов со страшным скрежетом все же удалось проскочить в проход. Следующей волной шлюп выбросила на берег острова, посередине которого возвышался утес, который и давал нам крохотный шанс на спасение.